Для тех, кто умирает, Багдад и Балх — одно. Горькаль, сладка ли чаша, Мы в ней увидим дно. Ущербный месяц гаснет, Вернется молодым, А нам уж не вернуться. Молчи и пей вино.